На следующий день я купил мебель у Лисажа, снял на улице табу квартиру, где ты и познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей, я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы. Но только на вечерах у друзей, а отнюдь не в игорных домах, которые по-прежнему внушали мне священный первобытный ужас. Неприметно появились у меня друзья. Их привязанности я был обязан раздором или же той доверчивой легкости, с какой мы выдаем друг другу свои тайны, роняя себя ради компании. Но, быть может, ничто так не связывает нас, как наши пороки». Я осмелился выступить на поприще изящной словесности, и мои произведения были одобрены. Великие люди ходовой литературы, видя, что я вовсе не опасный соперник, хвалили меня, разумеется, не столько за мои личные достоинства, сколько для того, чтобы досадить своим товарищам. Пользуясь живописным выражением, вошедшим в язык ваших кутежей, я стал прожигателем жизни». Мое самолюбие было направлено на то, чтобы день ото дня губить себя, сокрушая самых веселых собутыльников своей выносливостью и своим пылом. Я был всегда свеж, всегда элегантен. Я слыл остряком. Ничто не изобличало во мне того ужасного существования, которое превращает человека в воронку, в аппарат для извлечения виноградного сока, или же выездную лошадь. Вскоре разгул явился передо мной во всем ужасном своем величии, которое я постиг до конца. Разумеется, люди благоразумные и степенные, которые наклеивают этикетки на бутылки, предназначенные для наследников, не в силах понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормального течения. Где уж тут заразить провинциалов ее поэзией, если для них такие источники наслаждения, как опий и чай, все еще только лекарство? И даже в Париже, столице мысли, разве мы не встречаем половинчатых сиборитов? Неспособные к наслаждениям чрезмерным, не утомляются ли они после первой же оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Рассини, проклинают музыку. Не так ли отрекаются они от этой жизни, как человек воздержанный, отказывается от паштетов из гусиной печенки с трюфелями, потому что первый же такой паштет наградил его несварением желудка? Разгул — это, конечно, искусство, такое же, как поэзия, и для него нужны сильные души чтобы проникнуть в его тайны, чтобы насладиться его красотами, человек должен, так сказать, кропотливо изучить его. Как все науки, вначале он от себя отталкивает, он ранит своими терниями. Огромные препятствия преграждают человеку путь к сильным наслаждениям. Не к мелким удовольствиям, а к тем системам, которые возводят в привычку редчайшие чувствования сливают их воедино, оплодотворяют их, создавая особую, полную драматизма жизнь, и побуждая человека к чрезмерному, стремительному расточению сил. Война, власть, искусство – это тоже соблазн, настолько же превышающие обыкновенные силы человеческие, настолько же влекущие, как и разгул, и все это трудно достижимо. Но раз человек взял приступом эти великие тайны, не шествует ли он в каком-то особом мире? Полководцев, министров, художников, всех их в той или иной мере влечет к распутству потребность противопоставить своей жизни столь далекое от обычного существования, сильно действующие развлечения. И в конце концов, война- это кровавый разгул, политика, разгул сталкивающихся интересов. Все излишества братья.